Когда хирург появился, лицо его изрядно покраснелось и выражало полную расположенность к дальнейшей жизни. Он с удивлением оглядел меня и спросил: "Вы что?" "Что? Не понял я." "Ах да, вспомнил эскулап." Сел и вновь пощупал мою шишку. Давайте попробуем выдавить эту гадость, решил он и не давая мне опомниться, сдавил шишку между большими пальцами. "А!" -а, -а, -а, -а закричал я. "А!" коротко вскрикнул хирург. "Что это?" Он вскочил на ноги и, несмотря на свою комплекцию, резво отпрыгнул к окну. "Что это?" переспросил он. "Вы что это такое делаете?" Да не я это. Я же вам говорил, эта штука сопротивляется. Она вовсе не хочет покидать меня, а потому даёт достойный отпор всякому, кто хочет её насильно выдворить. Вот и мне вчера этот клещ засунул под ноготь своё жало. Видите, даже капелька крови запеклась возле лунки. Говорят, что белые точки на ногтях к счастью. А вы как думаете? Идите на рентген, решил врач, как-то странно косясь на меня, потом ко мне. Он отвернулся и, не дожидаясь, пока я выкачусь из кабинета, удалился за ширму и забулькал чем-то в стакан. Рентген мне сделали быстро и велели находиться за дверью. Я сидел в своей коляске и терпеливо ждал рентгенолога. Он появился вялый, на тощих ногах, неся снимок над головой и помахивая им для просушки. Кивнул мне, чтобы я следовал за ним. "Ждите", сказал он перед кабинетом хирурга. "Вас позовут". "Вероятно, что-то серьёзное", подумал я, иначе бы сестра снимок отнесла. Из-за двери хирургического кабинета доносились приглушённые голоса. Насколько бы я не прислушивался к ним, разобрать ничего не смог. Зато, как мне показалось, опять зазвякала посуда и забулькала жидкость. За дверью засмеялись, затем всё стихло, а через минуту из кабинета вышел рентгенолог и даже не взглянув на меня, понёс своё тело прочь, резво перебирая ногами. Малакан. Услышав этот властный призыв, я смело въехал в хирургический кабинет и затормозил возле стола, за которым сидел врач и что-то записывал в мою историю болезни. "Ну что, доктор?" заторопился я. "Это опасно?" Хирург кивнул на лежащий рядом снимок. "Хотите посмотреть?" предложил он, с трудом сдерживая икоту. Я осторожно взял снимок и прилипая к нему ещё влажным пальцами, посмотрел на свет. То, что я увидел, не оставило никаких сомнений. Всё-таки это клещ, воскликнул я. Это не клещ, возразил хирург. А что? Хипротомус диктаталамус. Это что ещё? Такой жук! Что ещё за жук? вскричал я, чувствуя, как мною овладевает раздражение. Делайте в конце концов что-нибудь! Режьте его! Посмотрите на снимок ещё раз. Хирург оторвался от записей и громко икнул. Видите? Тельца жука. Я икнул. Рога вижу. Теперь Внимательно посмотрите на его лапки. И что? Не понимал я, что есть силы, всматриваясь в контуры жука, а то пояснил Эскулап: "Жука вырезать сейчас нельзя. Видите, от каждой его лапки тянется белая ниточка". Ну, не понимал я эти белые ниточки, ваши нервы. Врач взял из моих рук снимок и поместил его на световое панно. Вот эта ниточка. Он ткнул ручкой в правую лапку жука. Это ниточка нерв, отвечающий за подвижность вашей руки. Вот это перо упёрлось в левую лапку. Это нерв, уходящий прямиком к коре головного мозга. И все остальные нервы идут к мозгу. Хирург отошёл от панно, сел за стол и прислушался к своему брюху, явно удовлетворённый, что икота прекратилась. Так что всё это значит, обозлился я вконец, ничего не понимая. А то, что жука трогать нельзя, пояснил врач. Раньше надо было Сейчас хипротомус викта таламус успешно сросся с вашей нервной системой и стал её принадлежностью. Он поднял указательный палец, упреждая мы следующий вопрос. В истории медицины описано четыре таких случая, ваш пятый. В одном случае жука вырезали, и через 2 дня пациента парализовало Хирург оглядел мою коляску. Парализовала и по рукам, и по ногам. Во втором жука прогревали магнитными полями и мучили лазерным лучом. Пациент оглох на правое ухо и ослеп на правый глаз. В третьем больному прописали мультиантибиотики, и на шестой день у него началась атрофия мозга. По мере того, как хирург описывал мне человеческие драмы, а я примерял их на свою персону, ужас охватывал всё моё существо. Я уже чувствовал, как мои руки, наливаясь тяжестью, отказываются подчиняться командам мозга, а мозг, в свою очередь, не желает давать команду рукам. Что было с четвёртым? спросил я обречённо. Четвёртого решили не трогать, ответил врач. Оставили жука в покое, и он практически не беспокоил хозяина. Что значит практически?